Глава одиннадцатая. Шесть флагов. Даниэль стоял около машины и смотрел на видневшиеся останки колеса обозрения. У тебя скверное чувство юмора, Айвори невозмутимо ответил. Это у Бога ужасное чувство юмора, а я всего лишь выбрал место для обряда. Мы тоже вылез из машины Айвори и прищурился, смотря на стоявший дальше по дороге парк развлечений. Он заброшен лет двадцать и там охрана. Семнадцать, поправил Айвари, после урагана оказалось слишком дорого восстанавливать. Охрана и правда есть, но территорию не прочесывают, если что, договоримся. Отличный план, проворчал Мэт. А зачем именно туда? Мы что, не можем вызвать призрака на чем-нибудь чердаке? Бен любил этот парк. Мэтту все это не нравилось, но возражать больше не стал. Во многом из-за того, что подъехал старенький потрепанный пикап. в котором, видимо, явился их медиум. Айвори позвонил ему вчера вечером, и тот согласился помочь. Даниэля впечатлила такая скорость, к тому же ему попросту было любопытно взглянуть на человека, у которого, как и у Мэтта, были странные отношения с призраками. Из пикапа выскочил паренек в черной футболке и джинсах. На голове у него красовалась шляпа, на пальцах перстни, в ухе сережка в виде креста. Он стянул темные очки, радостно улыбаясь, будто его вовсе не волновал предстоящий ритуал. Наверное, так оно и было. Этот парень едва ли не младшим Мэтта зарабатывал тем, что проводил обряды и беседовал с призраками. «Генри Ли», — представился он, — «а вы, видимо, Эши, Даниэль и Мэтт. Приятно познакомиться. Привет, Айвори». «А ты, значит, ешь призраков?» — прищурился Мэтт. Генри как будто смутился. «Но технически поглощая их энергию и часть их самих...» Неполноценных призраков, а уже не воплощение людей, если вы об этом. А ты Мэт, да? Видишь призраков? Как здорово!» Мэт казалось, удивился, как кто-то может считать его дар хорошим. Генри же, ничуть не смущаясь, уже увлек его вперед к парку. Айвори усмехнулся, вытащил ключи из машины и вместе с Даниэлем последовал за ними. «В этом Генри энергии на двоих, — заметил Даниэль. Он хорош в ритуалах?» «Очень». Если что-то пойдет не так, совладает с любым призраком. И я подумал, Мэту полезно пообщаться с таким человеком. Кивнув, Даниэль смотрел на две фигуры впереди. Выше и никто не видел призраков, эта способность пришла от бабушки и ее ирландской родни, но у нее выражалась слабо. Мэт был вынужден учиться понимать призраков самостоятельно, и друзей это не прибавляло. Может, как раз требовался кто-то типа Генри, кто не удивится, когда Мэт заговорит с пустотой, не назовет его психом, а предложит провести спиритический сеанс. Мимо пронеслась машина, но явно не собиралась останавливаться у заброшенного парка. Мэт чем чем-то напоминает тебя в семинаре», неожиданно сказал Айвори. «Помнишь, ты и тогда тоже всех сторонился?» «Но это потому, что Уилл Шерман разболтал алло, все обсуждали меня за спиной». В лицо бы не решились. Даниэль не очень хотел это вспоминать. У него не было в школе проблем, как у Мэтта, контролировать ло оказалось привычно. А когда что-то шло не так, он не разговаривал с воздухом, а шел к деду. Но с друзьями оставался аккуратен, прекрасно понимая, что не может быть с ними полностью откровенен. К тому же его так воспитывали, держать лицо, не открываться без надобности. Все знают, что он Эш, все оценивают его. Это умение потом очень помогло, когда Даниэль начал вникать в процессы кампании, участвовать в сделках и приемах. Уилл Шерман учился с Даниэлем в одной школе и считался его другом. Они вместе поступили в семинарию. На самом деле это была идея Уилла, ему показалось забавным. А Даниэль к тому моменту понял, что ему хочется самостоятельности. В семинарии Шерман быстро подружился с Кристофером Янгом и другими. и через пару недель разболтал о том, что Даниэль может разговаривать слово, Тайна, которую Даниэль рассказал ему под обещание «никому ни слова» после долгих сомнений. Ему хотелось поделиться с другом, а тот в момент обесценил выстраданную откровенность ради дешевой популярности среди новых друзей. Даниэль делал вид, что ему все равно». С Шерманом они не общались, а спустя пару месяцев тот сбежал из семинарии, и с тех пор Даниэль понятия не имел, где он и чем занимался. «Зато поэтому к тебе пришел я», — напомнил Айвори. «Понадеялся, что сможешь рассказать мне что-то о странном. Знаешь, ты казался каким-то недосягаемым, что ли. Вовсе не тем, кто выслушает и отпустит грехи. Скорее, благословит на крестовый поход. А потом стало иначе». Я увидел, что это всего лишь маска. Даниэль тоже помнил Айвори. Он казался потерянным, испуганным, и Даниэль не сразу понял, что страшил себя он сам. Айвори ему понравился, он отличался от остальных. «Ты не прогнал меня», — тихо заметил Айвори. Я честно сказал, что вряд ли смогу помочь, но объяснил все, что знал, и это сработало. Мне не хватало понимания, что именно я вижу и где реальность. Айвори запнулся, потом вздохнул, но все-таки продолжил. «Я помог умереть отцу, я видел странное. Я сам себя понять не мог, а ты меня принял». «Я был уверен в тебе», — сказал Даниэль. «Не сомневался, что ты никогда не поступишь, как Шерман или как потом Кристофер Янг». Получилось неуклюже, но для Даниэля это тоже звучало важным. Он не умел в откровенности. «Мы задали тон всему курсу», — улыбнулся Айвори. Особенно, когда к нам прибился Грейсон, главная местная звезда. Но он-то плевать хотел на магию. а Мне до сих пор кажется, он с нами общался из-за того, что мы не отказывались выпить. Ему нравилось, Дан, как у тебя хватало смелости не прогибаться. Ты о нем слышал в последнее время. Он год назад уехал в Мемфис по делам компании. Говорят, его отец совсем плох, так что Грейсон может скоро вернуться. А вот Люк где-то в Калифорнии с семьей». «Он вроде бы стал священником, интересно, они знают, что Бен мертв». «Я написал им», — кивнул Даниэль. Грейсону и Люку нравилась магия, но они не были очарованы ею так, как Бен. Правда, у всех у них талантов в этой области не оказалось. Как подозревал Даниэль, тогда в семинарии лишь он и Айвори обладали какими-то силами. И Кристофер Янг, но не афишировал, так что Даниэль не знал наверняка. Заросший деревьями парк приближался — Мэт и Генри уже стояли перед металлическими воротами, с вывеской «Проход запрещен». Айвори хрипловато закашлялся, и Даниэль пошел медленнее. «Ты можешь не участвовать», — негромко сказал он. «Можешь остаться здесь. Я пойду с тобой». «Айвори, я понимаю, ты не хотел обсуждать Бена при Мэтте, но нам все равно нужно поговорить. Мы хорошо его знали. Пусть вы с ним почти не общались после семинарии. Если ты не хочешь видеть его «Призрак», «Не хочу, но пойду с вами». «Ты знаешь, Бен мог быть тем еще поганцем. Мои способности помогут понять, будет ли он хотя бы мертвым говорить правду». Даниэль пожал плечами. «Если Айвори хотел участвовать, он отговаривать не будет. Но Бен действительно не был ангелом и обладал потрясающей способностью причинять боль, когда злился. Вряд ли он изменился после смерти. И вряд ли факт смерти его обрадовал». Они уже подходили к ограде, когда Даниэль спросил, "Твое обещание в силе?» «Дан, прекрати. В силе?» «Да». Айвори казался очень уравновешенным, даже когда они познакомились, и он пытался разобраться в себе. Но Даниэль прекрасно помнил и темные стороны друга, когда тот замыкался и впадал в действительно мрачные настроения. Он мог видеть то, что заставляло его опускаться в самые темные части своей души. Однажды Даниэлю позвонила миссис Ландри и сказала, что не может дозвониться сыну. Он поехал в тот дом на баю, но не выходил на связь. Она забеспокоилась, учитывая, какие там уединенные места. Айвари не брал трубку, и Даниэль сам поехал, найдя друга в полном раздрае, свернувшимся калачиком на кровати». В тот день Даниэль отпаивал Айвори чаем и взял с него обещание. Если ему будет становиться слишком плохо или мрачно, он должен обязательно звонить Даниэлю. С тех пор такое случалось всего раз, но Даниэль чувствовал себя спокойнее, зная, что Айвори по-прежнему помнит про обещание. «Перелезем через ограду?» — с энтузиазмом спросил Генри, оглядывая металлический забор. «Дальше есть проход», — пояснил Айвори. «Ведите себя тихо, иначе вместо призрака призовем охрану». Во время учебы они часто здесь бывали, так что знали обо всех тайных проходах. Бен и вправду любил это место. Его очаровывала заброшенность, которую он романтизировал. Даниэль не испытывал особых эмоций от парка и не был здесь с тех самых времен семинарии. Они шагали молча, слышалось хрипловатое дыхание Айвори. Прошли главный вход, на котором красовалась размашистая шесть флагов. Так называлась компания, которая владела парками по стране и хотела открыть такое в Новом Орлеане. Местный проработал всего пару лет. Насколько помнил Даниэль, компанию основали в Техасе, и шесть флагов символизировали шесть стран, которые когда-либо управляли Техасом. С точки зрения Даниэля крайне дурацкое название и повод — увековечивать то, что тобой владело. «А вот и наш проход», — улыбнулся Айвори, указав на неприметную дыру рядом с кустами. Здесь не хватало двух металлических прутьев, аккуратно спиленных и скрытых зеленью. Даниэль подозревал, что охрана знала об этом проходе, как и все подростки нового Орлеана. Пару раз Даниэль попадался. Однажды охранник выскочил на них с оружием наперевес, агрессивно требуя убираться с закрытой территории. Они быстренько сбежали, но Айвори потом долго не мог прийти в себя. Ему не нравилось, когда на него направляли пистолет. У каждого свои неприятные воспоминания. Генри первым проскользнул в дыру, держа шляпу в руках, и тут же снова ее нахлобучил. Следом пролез Мэт. «Куда пойдем?» — спросил Генри. «Мне все равно, где вызывать». лесу обозрения», — сказал Айвери. «Бен его любил. И достаточно далеко от поста охраны. Они там не ходят». Генри растерялся, плохо ориентируясь в парке. и Мэтт взял инициативу на себя. С братом Даниэль тут ни разу не бывал, но не сомневался, что во времена бурной юности Мэт залезал сюда побольше его. Даниэль с Эйвори снова пошли позади, держась ближе к оставленным аттракционам, чтобы не привлекать возможное внимание. Парк производил гнетущее впечатление. Все здания остались на местах и выглядели именно заброшенными, а не поврежденными. Аттракционы стояли, но давно проржавели и медленно превращались в груды металлолома. Парк напоминал выброшенного на берег кита, который наблюдал за людьми грустными глазами, уже подернутыми, по смерти. Он разлагался, не мог сдвинуться с места, но по-прежнему оставался живым. Впервые парк производил на Даниэля удручающее впечатление. В горле как будто запершила невидимая пыль, а рядом замаячила та бездна, в которую Даниэль однажды окунулся. Стоит протянуть руку, порвать хрупкую мембрану, и ты снова ее увидишь. Смерть. «Дан, все в порядке?» Айври остановился и смотрел на него, нахмурившись. Даниэль потер глаза, отгоняя неприятные ощущения. Вдохнул полной грудью, чтобы напомнить себе, что он по-прежнему может дышать и находится в этом мире. «Да, немного странное ощущение. Раньше такого не было. Раньше он не умирал, но озвучивать мысль Даниэль не стал, неопределенно махнул рукой и последовал за Мэттом и Генри, успевшими бодрым шагом уйти далеко вперед. Не то чтобы Даниэль не хотел делиться, но знал, что остальные не могут понять это чувство, и хорошо, что это так». После аварии он пытался рассказать, но Мэт кажется, неизменно пугался. Отец хмурился и не понимал, а вот дед выслушивал его сбивчивые слова. «Таким, как мы, нельзя умирать», — говорил Бернард. «Эши и без того слишком остро чувствуют колдовство. А такие, как мы, близкие к Лоа, сами становятся обрученными со смертью. Она ведь тоже Лоа, пусть и очень сильный». Даниэль не разделял убеждения деда, но порой действительно чувствовал себя странно, как будто он частично не в этом мире, словно его затылка и правда касаются тонкие косточки, а за спиной слышен смех танцующих бароны Самеди и маман Бриджит, проводников в мир мертвых. Хотя Даниэль не пытался лезть в серьезное вуду. Этим занимался отец, тетя тоже многое умела. Ему же хватало простых лоа. Насколько он знал, дед обладал такими же способностями, хотя и Вуду любил. А вот дядя Майкл тоже обращался с Лоа и предпочитал именно их. Только они не умирали и не возвращались, внутри их не застревало что-то темное и холодное. Однажды Даниэль попытался рассказать об этом Айвори, когда они сидели на пирсе в доме на баю и изрядно набрались Рома. Айвори, который видел больше, чем обычные люди, сказал «Возможно, часть твоей души, Дан, потерялась, умерла и до сих пор бродит среди мертвецов». «Что ж, если так, то пусть не попадается на глаза». «Говорить об этом сейчас, тем более в парке мертвых аттракционов, не хотелось». Даниэль под внимательным взглядом Айвори и выдал полуправду. «Давно нормально не спал». Айвори то ли принял это объяснение, то ли решил не настаивать. Они пошли вслед за Мэттом и Генри. «Снотворное, не пробовал». Ты знаешь, я его терпеть не могу. Дурацкое ощущение, что я не смогу проснуться от кошмара. Зато сейчас ты просыпаешься слишком часто. Иногда случаются периоды бессонницы. Я бы посоветовал поговорить об этом с психотерапевтом, если бы он у тебя был. А заодно рассказать ему о странном Лоа, который привязался ко мне, и, кажется, о проклятии, в котором может быть замешан наш мертвый друг. Айвори улыбнулся. «Согласен, звучит так себе». Не веришь в проклятие? Мэт кажется убежденным, я тоже что-то чувствую. Ты можешь ощущать этого Лоа. Он меня волнует, конечно, но со мной не делает ничего, кроме таинственного нашептывания, и то редко. Я не могу его прогнать, но и вреда никакого. Он не навязывает мне видений. Проклятие нужно время, чтобы окрепнуть. Ты знаешь, это лучше меня, Дан. Не сомневаюсь, что можешь совладать с Лоа, но, говорю, быть внимательным с проклятием. Конечно. Отмахиваться не собираюсь, но до этого были дела поважнее. Айвари хрипло вздохнул. «Тебе постоянно кажется, что есть дела поважнее». Они прошли мимо здания, которое когда-то было залом, где показывали фильмы. По крайней мере, так можно было понять из сохранившихся вывесок. Теперь на поблекшей светлой стене красовался кривоватый череп и надпись «Привет». Вандализма Даниэль не понимал, это казалось неуважением к мертвому месту, где когда-то исполнялись мечты, осквернением павшего гиганта. Машинки до сих пор стояли кучкой в дальнем углу автодрома, покрываясь пылью и ржавчиной. Гусеница с кабинками замерла перед подъемом по рельсам. Круглый аттракцион с проломленной крышей покачивал цепочками, на которых когда-то болтались сиденья качелей. Палатка с хот-догами пялилась выщербленными окнами, а пещера чудес стадливо прикрывалась изорванным полотном. Хлама валялось не так много, за территорией следили, но здания покрылись надписями, тут и там виднелись горы строительного мусора. Даниэль и не думал, что места тоже могут умирать. К обозрения стояло у озера, и с него наверняка открывался прекрасный вид на город. Сейчас махина замерла неподвижно, а внизу как раз остались две кабинки. Генри лихо перемахнул через ограду и устроился в одной. Мэт помедлил и уселся перед ним. Вызывать призрака всем вместе было бы тесновато, и Даниэль остался стоять невдалеке. Айвори закашлялся и устало опустился во вторую кабинку. «Так, — деловито начал Генри, — Айвори рассказал, что вам требуется. Семь дней со смерти еще не прошли, вы знали мертвеца, поэтому... Вызвать призрак будет легко. Если что-то пойдет не так, дайте знак. Я смогу поглотить его нейм, энергию. Призрак уйдет, но душа вашего друга не исчезнет, а быстрее отправится к предкам. Он нам не друг, — пробормотал Айвари, — но так тихо, что услышал лишь Даниэль. Он успел пожалеть, что они все это затеяли, но энергичный Генри не терял времени даром. Достал глиняный амулет со знаками «Вэва» и руководил Мэттом. «Я не вижу призраков, но благодаря тебе он сможет проявиться. Я стану проводником, а ты задавай вопросы». «Рядом с Даном призраков нет», — заметил Мэтт. «Он нас выйдет?» «Конечно, мы же специально призываем. Он не сможет мне ответить». Генри развел руки в стороны и негромко запел мелодию без слов. На фоне металлических островов парка аттракционов он смотрелся странно и в то же время странно, завораживающе. Песня плыла среди оставленных конструкций, и по спине Даниэля невольно пробегал холодок. Он не мог видеть призраков и не особо их чувствовал, но Мэт начал озираться, наверняка замечая больше, а сидел абсолютно спокойно. Скорее всего, он ощущал примерно то же, что и Даниэль, и его это не слишком беспокоило. Возможно, если бы они видели призраков, волновались бы больше. Пока же Даниэля заботила, что он ощущал себя не выспавшимся, который день, а еще хотелось в душе побриться, а не торчать среди мертвых аттракционов. Генри свел руки вместе, как будто держал что-то между ними. Наклонился и подул. Посмотрел на сидевшего напротив Мэтта. «Помогай! Твоя сила даст ему проявиться! Меня одного тут мало!» Мэт на кивок Генри положил руки поверх его и тоже подул. Сначала ничего не происходило. Но потом воздух меша их ладоней замерцал и сгустился, напоминая голову. Откинувшись на потрепанное пластиковое сиденье, Генри и Мэт опустили руки, а призрачная голова поднялась, и за ней соткалось целое тело. Теперь между ними в воздухе висела полупрозрачная фигура Бена. Он ошарашенно огляделся, а потом его ладонь метнулась к горлу. Когда он повернулся, Даниэль увидел там темную линию. Никакой крови у призрака, конечно, не было, а вот на рубашке виднелись разводы. Бен предстал ровно таким, каким был в момент смерти. Айвори сдавленно вздохнул, но Бен его, казалось, не замечал. «Какого черта? Что здесь происходит?» «Ты умер, — ровно сказал Генри, — ты мёртв и ответишь на наши вопросы. Не пойти бы тебе в жопу!» Генри снова свел руки с невозмутимым видом и прошептал что-то в ладони, в которых мелькнул глиняный амулет — Даниэль не представлял, что он делает, но главное — это сработало. Бен натурально зарычал, прямо как при жизни, когда его что-то раздражало, но ему приходилось подчиняться. Генри глянул на Мэтта, напоминая, чтобы тот вел разговор. Решительно, вскинув голову, Мэт хмуро посмотрел на призрака. Может, он и отказывался от своего дара, но уж с призраками точно отлично управлялся. Даниэль не раз это видел. «Как ты умер!» «Меня убили. Перерезали горло. Кто тебя убил?» «Бо Амброуз». «Зачем?» «Это определенно правильный вопрос, на почему Бен мог ответить очередной колкостью, вывернуться, но на «зачем?» растерялся». «Он не хотел», — сказал Бен, так будто осознавал это. «Но Лоа, которого мы призвали, требовал жертву. Он владел Амброузом во время ритуала, и тот убил меня. Все пошло не так, как я думал». Даниэль кивнул собственным мыслям. «Одержимость Лоа — это часть вуду ритуала. Если Лоа оказался мощным, именно от этого позже мог умереть и сам Бо Амброуз». Он не был особенно сильным ритуалистом от до Водоканал. Даниэль старательно отогнал лишние мысли и сосредоточился. Он прекрасно знал, что не стоит влезать беседу, должен вести один человек, и Мэт подходил для этого как никто лучше. «Ты стал жертвой, которую захотел Лоа?» «Да». «Ради какого обряда? Что за ритуал вы проводили?» «Смертельное проклятие!» «На Даниэля Эша!» «Кто хотел его проклясть?» «Я». Даниэль вздрогнул и моргнул, не до конца осознавая сказанное. Он предполагал, Бен мог любопытствовать как журналист и знать, кто хотел проклятия, или случайно оказался в тот день с Бо Амброузом. Но сам же проклял Даниэль. «Я хотел его смерти», — ровно произнес призрак Бена. «Этот придурок заслужил смерти». «Что?» Это подал голос Айвори. Вообще-то вмешиваться в ритуал не стоило, но Айвори выглядел таким растерянным, что, кажется, забыл правила. Бен обернулся и как будто впервые увидел, что здесь кто-то еще. Скорее всего, так и было. «Зачем, Бен?» — с недоумением спросил Айвори. «Дан твой друг. Никогда он не был мне другом. Не тебе». Никому-то еще. Он отказался помочь с Кристофером, и я решил, что с меня хватит. Отказался помочь? Я хотел проклясть Кристофера Янга, этого самоуверенного индюка. Дан отказался. Представляешь? Надменно отказался. Он всегда таким был. Кичился своей магией, но не делился. Он помогал тебе, Бен, потому что ему так хотелось. чтобы я оставался должен, а он был таким сияющим рыцарем. Ту! Неужели ты не понял? Этот самоуверенный засранец не был нашим другом. Думаешь, он о тебе вспомнит, наивный Айвори?» Бен дернулся, как будто хотел подобраться ближе. Кабинка качнулась, но вырваться из нее призрак не мог. Айвори отшатнулся. «Или ты правда не понимаешь, Айвори?» Чем вы там с Даном занимались в закрытых комнатах семинарии? Даже знать не хочу, каким непотребством. Или, может, ты рыдал у него на плече? Ты был мямлей и слабаком, не мог ответить или дать сдачи. вился рядом с Даном. А он тебя выбросит. Как все выбрасывали, разве нет? Ты слабак. Можешь сколько угодно прикрываться хоть депрессией, хоть детскими травмами, но ты не представляешь, как раздражал». Бен сложил пальцы пистолетом и сделал вид, будто стреляет в Айворе, а потом расхохотался странным потусторонним смехом, словно от Бена осталась его худшая часть или проявилась теперь, после смерти, когда ему нечего терять». Для кого-то другого эти слова значили бы мало, но Айвори побледнел и обхватил себя руками. Даниэль не мог смотреть, как Бен доводит Айвори, поэтому решительно подошел и положил руку на плечо другу, мрачно сказав в сторону призрака «Уймись, и хотя бы после смерти прекрати быть говнюком!» Этим тоном он отдавал Ло самые мрачные приказы, как сломать кости Кристоферу Янгу, например. Бен, видимо, ощутил это, потому что как будто стал меньше, а потом снова засиял в полную силу. И что сделаешь? Над призраками ты не властен, хоть чего-то не можешь. Пусть я умер, но мое проклятие пожрет тебя. Призванный Лоа не отстанет, пока не заберет твою энергию. Как самодовольно будешь улыбаться тогда? А? Мы считали тебя другом, Бен. «Да никого ты не считал другом, никому ничего не рассказывал, ходил с надменным видом. Сколько раз я просил научить меня магии, у тебя не было способностей. Ты не нравился, Ло, а ты, значит, нравился, весь такой прекрасный. Но моему проклятию тоже понравишься. Ты сдохнешь, Даниэляш, а я всего-то хотел то, что было у тебя, ту магию». «Будь ты проклят!» — тихо сказал Айвари по-французски, не поднимая голову. Ха, -ха, ха Пока здесь одно проклятие!» Мэт повернулся к Генри и что-то ему сказал. Тот кивнул, поднялся и вдохнул. Разом вся стихла, призрак будто опал, исчез. Впитался в поры кожи Генри. Среди кабинок колеса обозрения воцарилась тишина, никаких потусторонних звуков. Поскрипывали металлические части, дотрещали неизменные насекомые. Айвори сидел неподвижно. Генри зажмурился и зажал рот рукой, а Мэтт издал странный звук. Даниэль не сразу понял, что это нервное хихиканье. «Бен хотел то, что было у тебя, и Лоа первым делом дал ему смерть. Забрал жизнь в уплату ритуала, окропил жертвенной кровью, но это не изменит самого проклятия». Даниэлю казалось, что перед ним снова разверзалась бездна. Его не пугало проклятие, а вот тот факт, что Бен, которого он хорошо знал, оказался таким, сокрушал. Даниэль ему доверял. Да, конечно, Даниэль прекрасно знал, что он не самый открытый и душевный человек в мире, но неужели этого оказалось достаточно, чтобы Бен что-то надумал, так обозлился? Призраки лгут, сказал Мэт. Он мог наврать. Нет, тихо ответил Айвери. Это правда. Бен проклял. Я чувствую. Мэт снова нервно хихикнул, и это привело Даниэля в чувство. Подумать о Бене он успеет и потом, а пока что надо встряхнуть остальных и желательно подальше от этого места. Так, давайте-ка вернемся к машинам. Здесь больше делать нечего. Все медленно потянулись в ту сторону, откуда пришли. Генри задержался, чтобы в полголоса сказать Даниэлю. «Он мерзкий. Как будто... как будто я съел что-то горькое. Когда я поглощаю призраков, то могу ощутить их мысли и чувства. Бен словно гнилой. Э, я не уверен, но с этим проклятием связан кто-то еще». Даниэль нахмурился. «Не только Бен. Призрак не соврал. Он ненавидел тебя и наслал проклятие». «Но его как будто кто-то надоумил, точнее сказать не могу. Конечно, спасибо за все». К выходу они шагали молча. Айвори уставился в землю, его явно расстроил Бен, и Даниэль мог понять эти ощущения. Мэт тер друг об друга руки. Он часто так делал после встречи с призраками, которые ему не нравились. Как будто хотел убрать с пальцев их остатки. Генри же явно не пошла на пользу поглощенной энергии, Он казался бледным и больным. около автодрома Генри пробормотал, что сейчас вернется, и, держа руку у рта, устремился за угол. Мэт, сказал Даниэль, помоги ему. Мэт, как будто не сразу понял, что от него хотят, потом кивнул и направился за Генри. Даниэль помнил, что когда брат теряется или ему что-то не нравится, лучше всего задать ему Вектор, брать ситуацию в свои руки Даниэль умел. Айвари. Не принимай близко к сердцу все, что сказал этот придурок. Бен тебя и при жизни недолюбливал. Когда Айвори поднял голову, то казался уставшим и выглядел так же болезненно, как Генри. Я не ожидал от него, Дан. Он завидовал тебе, но проклясть. Айвори думал вовсе не о себе, а о нем. От этого внутри Даниэля поднялось еще больше негодования по отношению к Бену. как он посмел задевать Айвори, что-то высказывать о нем. Айвори был лучшим из них. Генри с Мэттом вскоре вернулись, и остаток пути до ограды преодолели молча. Да и после этого по дороге шагали в тишине. Даниэль почти ощущал вязкую плотную подавленность. Он и сам чувствовал себя не лучше. Остановившись наконец у машин, он потер переносицу, оглядел остальных. Он успеет подумать и о проклятии, и о Бене позже. Загружайтесь, сказал Даниэль, указывая на машину. Сначала поедим. Генри, мы должны тебе как минимум обед. Мэт, тебе тоже пока лучше не видеть еще призраков, а рядом со мной их нет. Айвори, я точно знаю, что ты не завтракал. Никто не протестовал, покорно усевшись в машину. Даниэль ощутил вибрацию телефона, глянул, что это детектив Беннет. Не стоило его постоянно игнорировать, но сейчас у Даниэля была целая машина людей, которые казались поважнее полиции. Сбросив вызов, Даниэль вздохнул, садясь в салон. Ему нужен кофе, большая чашка крепкого кофе, а потом можно и с полицией поговорить и подумать о том, как Бен его предал.